Глава 16. Возрождение русского национального сознания в 60-70-е годы осуществлялось по нарастающей от извращенных и усеченных форм отечественной идеологии в виде национал-коммунизма и национал-либерализма традиционным формам духовности, воплощением вечные ценности православной церкви, великой державности и русской народности. Национальное сознание Отчужденное десятилетиями террора еврейских вождей и космополитов, по сути дела, заново рождалось, росло и зрело в душе многих русских людей. В условиях почти полного отсутствия правдивой информации о духовных корнях нашей Родины и запретов на выдачу в библиотеках сочинений отечественных мыслителей, русским патриотам приходилось как бы впервые открывать многие очевидные национальные истины. Зато какую радость неофитов испытывали они, прорвавшись через все препятствия запретов и оболгания в сферу вечных ценностей Отечества. Еще в 50-е годы возникают отдельные очаги русского сопротивления и национального возрождения. Они имели почти подпольный характер и существовали в форме небольших кружков единомышленников при православных храмах, в университетах, институтах, библиотеках, музеях, и даже в школах среди преподавателей. Встречи проходили, как правило, на частных квартирах, обсуждались волнующие проблемы, и из рук в руки передавались редкие книги русских мыслителей Данилевского, Леонтьева, Кириевского, Разанова и других, а также православная литература, труды отцов церкви и святых русских подвижников. В домах русских людей начинают снова появляться иконы, Сначала как какое-то модное увлечение, но постепенно перерастая в более глубокое чувство, удовлетворяющее духовную потребность. В деревню двинулось множество молодых людей, собиравших иконы, церковные книги, предметы старого русского быта и одежды. Все большее число русских людей стали проводить свои отпуска в деревне. У многих пробуждается интерес к русской старине. Возникновение в 1964 году Клуба любителей памятников истории и культуры «Родина» как бы легализовало этот широкий общественный интерес, узаконив тем самым некоторые процессы возрождения русского национального сознания. Инициаторами Клуба «Родина» стали художник Илья Глазунов и архитектор-реставратор Барановский. Создание клуба поддержал целый ряд выдающихся деятелей русской культуры, и в частности художники Корин и Коробов, академик Воронин и Рыбаков, писатель Леонов, архитектор Ревякин. Председателем клуба был Садов. «Одной из важнейших задач клуба, – писал впоследствии Глазунов, – была пропаганда отечественного культурного и исторического достояния, Привлечение как можно большего числа людей к его защите от окончательного большевистского разгрома. Эта тема постоянно звучала на наших вечерах в организуемых нами газетных и журнальных публикациях. С этой же целью совершались экскурсии по историческим местам и древним русским городам. Кроме лекционной и экскурсионной работы, члены клуба участвовали в реставрации памятников, и в частности Куртицкого подворья в Москве и Болдинского монастыря под Смоленском. Вокруг Барановского сформировался круг архитекторов-реставраторов, искусствоведов, бывших не просто превосходными специалистами, но и прежде всего истинными патриотами России. Высокое духовное чувство, которое они несли в себе, стало своего рода катализатором пробуждения национального сознания для сотен русских людей. К наиболее замечательным представителям круга Барановского следует отнести Антропова, Иванова, Десятникова, Федорова, Свешникова, Пономарева, Кудрявцева, Журина, Виноградова. При клубе возникла первая в Советской России общественная комиссия по охране памятников, председателем которой стал главный редактор журнала «Техника молодежи» Захарченко. Клуб имел свой герб. На червленом щите сияла взятая из древней церковной рукописи буква «Р», которая, как свечу или меч, крепко держала рука «Р» – Родина, Россия. Клуб воспитал целую плеяду замечательных русских патриотов, сыгравших в будущем большую роль в возрождении русского национального сознания. Среди них – Ганичев, Бычков, глущенко Копусов, Розов, Ляпков. «Эти люди», – вспоминает Глазунов, – стали тогда основной ударной силой нашего нового для тех лет патриотического движения, вдохновляясь и загораясь ежедневно от все более и более открываемого нами мира русской культуры, а также встречаясь, как они говорили, с последними из магикан, исповедующими беззаветную стойкость не только в охране памятников, но и в каждом живом проявлении русской души. Клуб Родина просуществовал до ноября 1972 года. Однако к тому времени его эстафету перехватили другие, еще более мощные патриотические организации и прежде всего ВООПИК и Русский клуб. Хотя Клуб Родина вобрал в свою орбиту сотни русских людей, сама по себе их организация не носила политического характера, а скорее всего была объединением по интересам. Параллельно деятельности этого клуба, практически не пересекаясь и не смыкаясь с ней, В середине 60-х годов начинает зарождаться русское политическое движение. Однако первые его ростки носили национал-либеральный характер, а его немногочисленные участники жили тоталитарным отрицанием всей системы и породивших ее идеологических корней. Их кумирами стали мыслители преимущественно либерального направления Бердяев, Владимир Соловьев, Франк. К пониманию глубинных и национальных ценностей многие из них по-настоящему так и не пришли, не сумев вырваться из плена интеллигентских, традиционалистских представлений западнической провизны. По своей сути, они являлись наследниками нигилистов XIX века и были совершенно бесплодны для созидания национальной жизни. Отрицая коммунистический режим – они не могли противопоставить ему никакой положительной национальной программы. Характерным примером такого движения был Бердяевский кружок в Ленинграде, вошедший в историю под громким названием Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Первоначальное ядро кружка, возникшего в феврале 1964 года, составили четыре выпускника Ленинградского университета – Огурцов, Садо, Вагин и Эверичкин а также инженер Миклашевич, Бочеваров, химик Ивлев, востоковед Платонов, поэт Коносов и войлов Бородин. Согласно уставу Всероссийского социал-христианского союза, каждый член был обязан вовлечь в организацию по крайней мере одного человека. В течение трех лет подпольной работы количество членов этого союза достигло 28-30 человек. А кроме того, примерно столько же входило в число кандидатов, среди которых были студент Истфака Абрамов, смотритель музея в Соловках Осипов, переводчик Балаян, сын ленинградского вице-адмирала Кулаков, экономист Элькин, аспирант ЛГУ поевский студент-экономист ЛГУ Андреев, внук министра двора Николая II Фредерикс, аспирант Лисин, учитель Ануфриев, слесарь Статеев, студент Якимов. Деятельность организации сводилась к распространению литературы и сам либерально-христианского направления в большом обилии выпускаемой Международной космополитической организацией «ИМКО», прежде всего сочинений Бердяева, ставших своего рода Евангелием этого движения, а также пропагандистских материалов католической церкви и папских энциклик. Идеологически этот союз основывался с одной стороны – на полном отрицании коммунистического режима, с другой видел себя наследником революционного движения русских рабочих, предшествующего событиям 1917 года. Свои собственные действия руководители Союза представляли как продолжение революционной борьбы русских рабочих, но характер которой совершенно не понимали. В стремлении объединить идеи либерально-космополитического учения Бердяева и революционного движения рабочих отражалась полнейшая идеологическая беспомощность этого союза. Тем не менее, власти, узнавшие о существовании этой подпольной организации, восприняли ее как покушение на основы основ Советского государства. Членов Всероссийского социал-христианского союза «Освобождение народа» обвинили в подготовке заговора с целью вооруженного свержения советского государственного и общественного строя, и установления в СССР буржуазного режима. Рядовых членов организации на следствии и во время суда стремились уличить в совершении или подготовке разного рода подрывных акций. В конце 1967 года руководителей организации судили закрытым судом и вынесли суровый приговор. Огурцов, глава организации, получил 15 лет заключения, Садо, начальник личного состава, 13 лет, Вагин, начальник идеологического отдела, и Аверичкин, хранитель материалов организации, по 8 лет каждый. Позднее, в 1968 году, осудили и рядовых членов. 17 человек из них получили от 10 месяцев до 7 лет. Уже в лагерях некоторые представители Бердяевского движения пересмотрели отношение к своему кумиру. Произошел естественный сдвиг от либерально-космополитических социально-христианских воззрений в сторону традиционной патриотической русской идеологии.